Глава 9 Утром Григорий Тарасович, как обещал, ушел рано. Просил мелкий дождь, поэтому завтракали в палатке. — Слушай, — сказал Мурат, обращаясь к Афанасью, — не сибирские князья, а савирские, савиры, от них название Сибирь произошло, они точно были язычниками. — Точно, как я сразу не понял. Они довольно долго сопротивлялись, как принятию ислама, так христианства. От них точно чуваши произошли, и, возможно, севлюки на Украине. И сибирские татары, — дополнил Мурат, — они дали кровь многим народам, в том числе и кавказским, части частности балкарам. и суда-савиры вполне могли забрести. Могли. Сразу как не дошло. Название-то здешний Актар, Штирол, Кутим. Река Акчим недалеко отсюда. Очень похоже на тюркский, даже на древний тюркский. А чувашский язык самый архаичный из тюркских языков. — Да прикатите вы эту научную дискуссию, — возмутился Петр. — чуваш какие-то. Что, по-вашему, ищет муса, меч или золото? — Как хрен его знает, что он ищет. Может, и золото, — пожал плечами Афоня. — Зачем он тогда второго с собой тащит? — не успокаивался Петр. За золотом лучше одному ходить. Делиться не надо. А кто говорил про золото? Ты своими стихами навеял. Григорий Тарасыч сказал богатство, а богатство тут мог быть и меха Соболины, и да Куньи. Они ж сгнили давно. Вот в этом все и дело. Нет, авторитетно, сказал Мурат. Савиры на Иран ходили. И от Армении и Византии деньги получали за наемничество. Меха не стали бы зарывать. Меха здесь пригодились бы самим. А вот золото-серебро здесь точно не очень надо. Ты прав, конечно, но, может быть, имеется в виду камни драгоценные, всякие там изумруды-рубины? Нет, в Индию савиры не ходили, — возразил Мурат. Драгоценные камни горстями не хранили в ту эпоху. Их вставляли в предметы обихода. Особенно любили украшать ими оружие и доспехи. Только ценные камни тогда не очень ценились. Что-то мы разболтались не по делу. С это мы взяли, что Муса с нами поделится, даже если он действительно идет за сокровищами? Может, он о сокровищах ни сном, не духом, как, кстати, от нас? Да, действительно, — сказал Петр. Дождь и кончился, пора собираться. Хотя, с другой стороны, если его попросить понастойчивее, может поделиться. Понастойчивее — это как? Топором перед мордой помахать. Ну, это грубо, не по-европейски. Почему сразу топором? Можно и нож в горло приставить. Хотя можно и топором. Это несущественно. Главное, попросить вежливо. И после этого вы нас, чеченцев, бандитами называете. Не парься, Мурат, мы прикалываемся. И я шучу. Давайте-ка собираться. Пошутили, и будет. Сплав в этот день прошел обыденно. Пара перекатов, маленький порожек... Обнос завала, около которого устроили перекус, сварили суп, все равно ведь на берег вышли. Ближе к вечеру добрались до вылсы. Прошли болотистые берега, и справа берега на поляне встали ночлег. Река их устала, их убаюкивала своим течением, и спали они хорошо. На следующий день быстрая вода легко несла катамаран. Сказывался дождь в верховьях. Шли быстро, выбирая наиболее глубокие протоки между лесистыми островами. Прошли километров семь, если верить карте. На одном из островов решили сделать полноценный обед с первым, вторым и третьим. Отдохнуть пару часов, хоть не устали. А нораки и штормовку брали в рюкзаки. После обеда грести было лениво, и наши туристы и не гребли. Так поправляли катамаран на главные струя. Шли по течению. Гладкая, но быстрая вода. Зелёный лес, голубое небо, жёлтый солнце. Тишина? Красота!» В Течение всего быстрялось, впереди послышался шум падающей воды. «Слушай, Афонь, по-моему, мы приближаемся к твоему незначительному препятствию», — беспокоился Петька. «Да, похоже. А каски-то надели?» «Поздновато я вспомнил», — сказал Афоня, — и перевернул бейсболку козырьком назад. «А кто у нас командир этого пробега?» — сказал Пётр и проделал то же самое своей бейсболкой. Глядя на них, Мурат сделал то же самое. Из-за острова вышла на чистую воду. Беспокоясь, Петька встал на гондолу. — А реки-то впереди нету? — Как нету? — заволновался Мурат. — Есть, но внизу, — успокоил Хафанасий. — Что за препятствие? — Пенная бочка. — Лучше ж водопад. — Пенная бочка без водопада не образовывается. Водопад есть, но маленький. — Успокоил. — Слушай, Мурат, его имя означает «бессмертный», а мое это камень. — Кто ж с таким именем на воду встает? — удивился Афоня. — А мое желание... — Цель, — поведал Мурат. — Значит, у вас у обоих шанс есть, — резюмировал Петр. — Хватит хохмить, — поморщился афанасий И серьезно. Выравниваем катамаран на основную струю. — Когда будем скатываться, Мурат, руки вверх с веслом подними, чтобы не упустить весло. И ты, Петька, то, чтоб не как в прошлый раз, и в бочке гребить, как сумасшедший. Окей, okay, Кэп, у Петра было явно веселое настроение. Течение ускорялось, шум воды усиливался. Стало видно само препятствие. Водопадный косой слив метра полтора-два со стоячим косым валом и большим обтекаемым водою камнем справа. Между камнем и сливом пенилась бочка то есть яма, образованная при падении воды. — Табаньте, — спокойным голосом сказал Афоня, — нам скорость не нужна. Сам он отклонился корпусом далеко вперед над водой, перпендикулярно гондоле и мощным грибком весла табанил, направил катамаран налево в струю и также грибком развернул, поправил направо в поток и поднял руки вверх с веслом. катаран рухнул по сливу вниз как греби!» — орал фоне а сам табанил, упираясь веслом в упругую воду. А Петька греб, проваливаясь веслом в водно-воздушную яму, пока не догадался оттолкнуться веслом от камня, чуть не погнув при этом лопасть. тамаран обогнул камень и врезался левой гондолой в мощную струю воды, а правая находился еще в пенной бочке. тамаран стал опрокидывать, ребята инстинктивно наклонились налево. «Табань, Мурат!» Истерично кричала Афоня, отчаянно пытаясь тоже табанить. Огромным усилием Мураду удалось сдвинуть катамаран влево. Корму стало наваливать на камень, но Петр опять оттолкнулся веслом. Их швырнуло под косой вал, обдало водой и выкинуло направо. Эфонасий и не развернул катамаран влево, их понесло по чистой воде с бешеной скоростью на утес на левом берегу. «Табаньте!» — истошно в апилофоне, сам откинувшись с корпусом над водою и табанил, разворачивая катамаран направо. Петр, тоже откинувшись, греб. Утес стремительно приближался. Ребята отчаянно боролись с потоком, но река сама развернула катамаран направо, принесла его в 20 сантиметрах от скалы. Река в этом месте была глубокой, без камней, и увлекла дальше, к правому берегу, к другой скале. На нее друзья отреагировали как-то поздно, и Кадамран выбросил носом на скалу. Мурат в горячке выпрыгнул с сиденья и полез свислом наверх по камням. — Эй, джигит! — услышал он, насмешивая Афонькин голос. — По горам соскучился. Куда тебя такого свислом понесло красиво в красной майке? Мурат оглянулся. Афоня сидел на своем месте, возвышаясь над водою, а Петр, наоборот, сидел по пояс в воде в своей голубой тельняшке. Катамаран нос вынесла на скалу, а правая гондола еще и на камень. — Я думал, мы утонули, — извиняющимся голосом сказал Мурат. — И утонем, — проворчал Петька, — если нас не столкнешь. Мурат слез, уперся руками в правую гондолу, а ногами в скалу, спихнул катамаран в воду. И тот начал медленно разворачиваться к течению. Афанасий оглянулся на чеченца. — А сам чего не сел? — Мурат растерянно пожал плечами разводя руки Ну, иди по берегу это баран медленно двигался вдоль берега ища место где бы пристать река здесь была спокойная мурада подобрали метров на 200 и ниже по течению их зря курить бросил пожал Петр. — сейчас бы было неплохо и какой дурак суется без разведки в смысле без просмотра да еще и втроем у тебя бы все сигареты промокли успокоил друг Афоня. «И когда и где мы просмотр устраивали? Что бы дало тебе? Ну, все-таки за каким хреном мы каски брали? Из-за этого порога. Ну, забыл? Все же обошлось. Что-то какой-то пугливый после службы стал. Вот эти духи, — Петька кивнул на теченца, научили осторожности. — Это мы можем, — самодовольно сказал Мурат. А сам-то на скалу, как горная козочка, взлетел. — А кто в истерик кричал табань Мурат. — Я сам-то не обмочился. — Да, мы и все насквозь мокрые. — Примирительно, — сказал Пётр. — Да, — продолжила Афоня. — как ведро воды в морду. — Это точно. У экипажа катамарана настроение явно улучшилось. Стресс от приключений отходил в сторону. Река была более-менее спокойная. Всякие там перекаты и шиверы не в счёт. Ближе к вечеру... Мурат воскликнул. — Смотрите, белка! — Какая еще белка? — Собака, белка! С левого берега, помочив лапы в воде, на них из-под лобья смотрела белая собака с серым пятном на правом боку. Она коротко взлаяла привлекая хозяин Между кустов показался Григорий Тарасович, махая ребятам рукой. «Сюда, — Сюда, вчера заходите! — кричал он с берега. тамаран прошел чуть вперед свернул налево, вошел в устье реки. Ребята вошли в реку ближе к левому берегу, описав дугу на Катмаране, причалили по течению к правому берегу Чурола. Мурат кинул чалку Григорию Тарасычу. «Разгружайтесь», — сказал Григорий Тарасыч, — «сегодня в избушке будем ночевать. С комфортом, прям как в городе», — похвастал он. вытащили на берег, привязали для надежности к дереву и стали разгружать. Недалеко от берега стояла бревенчатая небольшая избушка, дверь которая выходила к Чоролу. Туда с помощью Григория Тарасича ребята стали перетаскивать ядромешки со снаряжением из катамарана. Лайка мешалась под ногами, пытаясь обнюхать каждый мешок.